Глава двадцатая. Космическое питание. Это был полный абзац. Побежишь назад, получишь выстрел в спину, или от водителя, или от того же стрелка. Бросишься на них или попробуешь вскинуть карабин, поймаешь выстрел уже в грудь. Даже если кинуться влево или вправо, тот же результат. Это было так же глупо, как тягаться с мосфетом в искусстве пыток или в рукопашной. Да еще этот придурок рыцарь тоже здесь. совсем не хорошо. Объявят тебя вором и грабителем и а м б а Эти ребята, учитывая местный менталитет, даже разбираться не станут. Пуля в голову и разговор закончен. Грин сделал единственное, что имело смысл. Прислонился спиной к стене, а карабин поставил рядом, придерживая правой рукой. Светловолосый между тем вылез из коляски и даже не стал брать личное оружие. Все правильно. Зачем, если вооруженный напарник проконтролирует ситуацию? Это он, выдал вчерашний знакомец. Он тут один ходит. Кроме него никого в этом кластере ни в соседних нет. О к а р а с е и велике он ничего не знал. Или предпочел умолчать. Грин скрипнул зубами. Вот кто навёл этих типов. Проявил, называется, гуманизм. Не убил, ещё и вещи оставил. Как же, пригодилось. Светловолосый прекратил улыбаться. Из-за чего стал выглядеть более миролюбиво и, помассировав виски, сделал несколько шагов в сторону Грина, но подходить не стал, соблюдая дистанцию. А ты бы шел нахер, Ромео с комплексом героизма злорявнул Грин старому знакомому. Защитник слабых и обиженных. Надо было просто дать сожрать тебя и дело с конца м о я Дурак. Тебя не то что не завалил, даже вещи оставил и ствол. Светловолосый хмыкнул и сказал: его коп зовут. Но Ромео тоже сойдет. Не знаю, кто из вас кого ел, но, как говорится, милые б р о н я т с я только тешатся. Грин побагровел и с к р и п н у л зубами. Расслабься, безлобно сказал Светлый. Мы тут знаешь с приятелем ездим по к л а с т е р а м и спрашиваем первых встречных, впрочем, как и вторых, не видел ли кто кого-то необычного. Да и обычного тоже. д в о е у р о д о в с глоткостволами. Велик и карась. Снова скрипнул зубами Грин. Вчера под вечер видел. А ты сам кто? Идешь откуда? Грин ответил тот. С адской станции. А вот это уже интересно, оживился светловолосый. Что там? Видел кого? Я имею в виду необычных рейдеров или каких-нибудь странных парней. Видел и до хрена, огрызнулся Грин. Как только попал сюда, только и вижу странных типов. Один дядя Коля чего стоит. А ты сам кто? Откуда такой танк? А, -а, а, моргнул светловолосый. Да, я ведь не назвался. И Фрид. А вот тот тип за рулем, Пейн. На счет оружия, если думаешь, что мы работаем на в н е ш н и к о в то можешь сразу об этом забыть. Мы израильского уголка. Оттуда же, все это добро. Там и работаем. При этих словах стоящий рядом Коп выпрямился и уставился на парочку так, словно увидел небольших олигархов. Это что такое? Тоже кластер, спросил Грин. Нет, это стаб. И Фрид уже не был похож на преступника. Ты похоже еще и свежий, зеленый совсем. Поэтому Грин, логично. Так вот, Грин, давай вернемся к адскому кластеру и его окрестностям. То, что там всегда мясорубка я знаю. Что было кроме этого? Муры, коротко ответил Грин. Толпа уродов с мосфетом, а еще дрон летал. Флегматичный водитель замер и повернул голову к Грину прислушиваясь. Так? И Фриц сделал паузу, явно услышав то, что ожидал. Грин, ты можешь описать дрон? Как квадрокоптер, типа крест. Цвет не разглядел, но он одним выстрелом легковой автомобиль уничтожил. А муры были потом или до? Также осторожно спросил и Фрид. После были два рейдера бомжа, бакланы ч у ч е л а а затем муры, просто куча муров. И они кого-то искали, Хмур ответил Грин. Звали вашим благородием и требовали вернуться к старым друзьям. И Фрид уже не скрывал своего оживления. Я помню, как они друг друга называли, но не всех. Там точно были шаман, Спрайт и Мосфет. Сам Мосфет. И Фрид повернулся к Пэну. Точно в цель, кивнул тот. И Фрид снова повернулся к нему и вдруг стал внимательно вглядываться. Пэйн стал делать то же самое. После чего лица обоих стали снова спокойными, но оба подчеркнуто не стали смотреть друг на друга. В этот момент из проулка вышла Женя и глядя на троицу новых людей, оживилась и заворчала. Женя! – п р я в к н у л Грин и одернул ее за поводок. Женя успокоилась, но безошибочно повернулась к Копу и сделала шаг к нему. Затем еще шаг. Эй, убери ее! Коп занервничал и шагнул назад. Похоже, ты ей понравился и она считает тебя своим персональным пайком. Хмыкнул Грин, но поводок натянул. Пейн н а х м у р и л с я да и Фриц стал выглядеть злее. Постой. Удивленно замер Пейн. Это что? Замбачка. Ага, о н а самая. Кивнул Грин. Но политкорректно будет говорить человек с измененным внешним видом. Иначе Женя это не понравится, и она подаст на тебя в суд, отстаивая права ЛГБТ-сообществ, геев и свое собственное меньшинство. Пейн хмыкнул. Оценив шутку, э ф р и т между тем подошел к Жене вплотную, совсем не боясь и внимательно рассматривал. Затем даже взялся за предплечье, от чего м е р т в я ч к а снова стала проявлять к нему нездоровый интерес. Маска, наручники? Да вы, батенька, извращенец! Улыбнулся э ф р и т Вот он также думал, кивнул Грин на Копа. Теперь его лицо выглядит так, будто и масфальт подметали. На одной руке не хватает пальца и нескольких кусков мяса. Серьезно? А что случилось-то? Оживился е ф р и т А он не рассказал? Удивился Грин. Иду я значит никого не трогаю. Женька рядом топает и сопит. Вдруг этот дебил вылетает. Куда бабу тащишь? Слово сказать не успел, как он своим карабином размахался. Я на земле, а этот баран карабин откладывает и давай ей в любви признаваться. Маску снимать начал, наручники открыл. Руку т я н е т для поцелуя. Так у Жени натура страстная, сразу откусила палец и мясо кусок и сверху прыгнула. И ф р и д тихо заржал и даже Хмурый Пейн несколько раз хмыкнул, а вот Копу было не до смеха. к а р а б и н не отдам. х м у р о сказал Грин, ты сам напросился. Да ты начал Коп. Тихо. Жестом остановил его Пейн и показал на Женю. Твое знакомое. И да, и нет. ответил Грин. Я ее уже такой встретил, но беседовать это нам не мешает. Как и ей тащить мои вещи. Ладно, я отлить отойду. Помолчав, добавил Пейн и пошел за дом. Грин, подкину тебя до стаба, спросил Эфрид. Что-то в этом предложении Грину не понравилось. В улье нельзя доверять никому. Нет, сказал он, у вас все равно места нет. У Пэна второе седло свободно, пожал плечами и ф р и т и тут же цыкнул, пытающемуся возмутиться Копу. Да тихо ты! Грин помолчал. Женьку пристроить некуда. Только и сказал он. Блин! и ф р и т выглядел раздосадованным. Да что ты так о ней печешься? Она же м е р т в я ч к а Обратилась и такое останется. Интеллект как у животного и с л о п а ю тебя при первой возможности. Знаю, но не оставлю. Ответил Грин. и ф р и т молча посмотрел на него, и Грин припомнил байки Баклана о том, что некоторые рейдры е насилуют н о в о о б р а щ е н н ы х зомбачек. Женщин-то в у л ь е мало. Прикинул и этот взгляд. Не о том подумал. Хмуро ответил он на невысказанный вопрос. Я так. Что? Не понял и ф р и т Дело, конечно, не мое. Я трех женщин пережил. Грин в упор посмотрел ему в глаза. Первая со мной на адской станции была, тянула меня, ободряла. Вот только я бежать не смог, сказал ей одной уходить. Думаю, недалеко она ушла. Сам видел, какие там кошмары творятся. Вторую Умуров забрал, точнее то, что от нее осталось, и тащил, тащил, хотя она, знаешь, п о м е р е т ь хотела, говорить не могла, нечем было, но глазами на оружие мне показывала при каждом удобном случае. И потом тащил, но не сразу понял, что она уже отошла тихо так незаметно, а потом сам подыхать начал. И Женю встретил уже обращенную. Я еле шатался тогда, а тут она вышла и попыталась меня сожрать. Знаешь, мне это так символично показалось. Кукушка уже поехала после тех двух баб, что я даже смеялся, смеялся сквозь слезы. Думал, все равно уже не протяну долго, но как видишь, я живой и Женька со мной. Коп просто стоял молча, пялясь как на психа, и Фрид молчал. Да я что-то, я ничего, сказал он наконец. Ну, если хочешь так, то давай е на багаж упакуем, там, где огнемет. Грин молча посмотрел на него. Ему что, принципиально важно, чтобы он оказался в стабе? В чем вообще дело? Нет. Покачал он головой. Так не годится. Стоишь едва, буркнул э ф р и т Ребра болят, я и так вижу. Рукой одной особо с т а р а е ш ь с я не шевелить. Ладно. Жрать будешь? Грин продолжал молча смотреть на него. Не отравлено. Поморщился э ф р и д доставая небольшой пакет. А тебе, герой-любовник, особое приглашение нужно. Коп молча подошел. э ф р и т распаковал плотно запечатанный бумажный пакет. Чтоб я так жил, потрясенно выдохнул Коб. Слушай, а вам грузчики не нужны на мародерку, супермаркеты потрошить, ну или так, насильщиков на хабар. и ф р и д только ухмыльнулся, довольный произведенным эффектом. У нас грузчики получают армейский суточный п а е к когда на выезде. Ухмыльнулся и ф р и т Но если не пригодился, создают на склад. Грин сглотнул слюну. От армейского п а й к а он бы не отказался. Хлебцы, шпик, повидло, кофе, в и т а м и ш к а сахар и чай, сливки, жвачка, два вида паштета, тушеная говядина, рис с овощами и курицей, мясо с морковью и горошком, икра овощная. Богато живут товарищи е Фрита на то, что он увидел, было намного круче. Из разорванного бумажного пакета тот достал натуральные тюбики космического сублимированного питания. Такие Грин видел только в некоторых магазинах, торгующих сухопяйками и прочим рационом выживальщика. Впрочем, космическими их н а з в а т ь можно только с натяжкой, хоть все с у б л и м и р о в а н о и запечатано в тюбике. Едят это не в космосе. Разве у обычного туриста хватит денег полететь в космос? С чего лучше начать? спросил Грин. И Фрид протянул ему белый тюбик с фиолетовой полоской. Маленькая красная надпись гласила: борщ. Ему и Копу достались аналогичные тюбики с надписями: грибной крем-супы и суп гороховый. Наблюдая за тем, как делает И Фрид, сунул свой тюбик в специальный прямоугольный пакет с двумя карманами, а во второй карман налил воды из еще одного маленького, в котором была запечатана вода. Закрыл пакет стюбиком. Пакет тихо зашипел. Там шла какая-то реакция. Он ощутимо нагрелся. Можно доставать, сказал э ф р и т и тут же достал и от купорив выдавил в рот. Грин последовал его примеру. На вкус как густое разогретое пюре со вкусом борща, но для того, кто питается в сухомятку, просто манна небесная. Следующими были т ю б и к и со вторым блюдом. Картофельное пюре с курицей, мясо с гречкой и свинина с овощами. Настроение заметно улучшилось. Круто, сказал Грин. Самый компактный сухой п а ё к Круто. У нас еще есть десертные. Пожал плечами е ф р и т Со сгущенкой, ореховой пастой, творогом и фруктами. Даже компот есть. Возьмешь один. Не буду наглеть. Покачал головой Грин. Откуда такая роскошь? От начальника, улыбнулся Ифрит. Его идея. Потрошат магазин с такими наборами, а еще в стабе сами делаем. Где-то пустые тубы достают, наполняют и запечатывают. Магазинные, всем мобильным отрядам, таким как наш, самодельные, по большей части на продажу. На них этикетки на принтере отпечатаны. Снимаю шляпу, кивнул Грин. В чем-то он был прав. Еда здесь тоже ценится. А правда, что у вас живец в таблетках? – спросил коп. «Ага, – Ага, кивнул Эфрид. Есть в таблетках, есть в инъекциях, а есть и во флягах по старинке. Есть даже безалкогольный. А вместо шприцов инъекционные пистолеты. В одной дозе высококонцентрированный раствор спарана, один укол и готово. Не нужно локать, как кони с фляги. У нас вообще много интересных вещей. Грин увидел коробочку с антенной на боку у Ефрита. Это что? спросил он. Рация, ответил тот. Слышите? спросил Коб. Едет что-то. Рация. Если есть у Ефрита, то должна была быть и у его напарника Пейна, а Пейн пошел отлить за дома. Почему не сделала это тут же у мотоцикла? Здесь женщин нет, детей тоже. Излишняя скромность, подозрительно долго его нет и что-то едет. Грин моргнул, поняв все. И Фрид протянул руку к карабину Грин, стоящему у стены, от которого Грин сейчас стоял слишком далеко, и взяв, убрал себе за спину. Ты, выдохнул Грин, шагая к ж е н е Сзади на плечо ему легла твердая рука. Спокойно, Грин, это свои. Сказал знакомый голос. Грин обернулся. Сзади стоял Пейн. Пистолет в свободной руке был нацелен Грину точно в грудь. Как он смог так незаметно подобраться? В этот момент звук двигателя послышался почти рядом. Грин з а с к р е ж е т а л зубами от бессилия. Его снова провели. Оставалось узнать, насколько сильно он попал в этот раз. Грин выругался, а е ф р и т как ни в чем не бывало, достал свободной рукой тюбик с шоколадной пастой и с наслаждением выдавил в рот.